Пролог. В полнолуние все ведут себя нетипично. Обычно спокойные представители человечества чувствуют возбуждение, а буйные затихают. Некоторым удаётся ощутить эйфорию. Около 40% людей нечувствительны к влиянию космоса, но их и не видно. По ночам они спят вне зависимости от фаз луны, дышат ровно и глубоко. Спящие, мертвые и эмоционально тупые погоду на планете не делают. Они ее и не воспринимают, пропускают поток космических сигналов мимо ушей, идя однажды выбранным и уже ставшим привычным путем. А лунные люди собираются по ночам на улицах, в подъездах, на крышах домов. В аэропортах и на железнодорожных вокзалах можно встретить тех чудаков, которые накануне почувствовали неукротимую тягу к перемене мест. Сидели сидели, ничего не планировали, всё их устраивало. А тут бах прозрение. Надо ехать, пора. Всего за пару часов они успевают отпроситься с работы, собрать чемодан, Купить билет и в мыле примчаться на вокзал, боясь упустить самое важное событие в жизни. Кассиры удивляются: вроде не сезон, и праздников никаких нет, а билеты раскуплены даже в СВ. В театрах накануне полнолуния аншлаги, даже на слабых спектаклях. Это звёздный час для всей труппы. Смекалистый режиссёр премьеру назначает с учётом лунного календаря. В такие ночи на дорогах обеспечены пробки и аварии. Люди не могут себя сдержать и летят в страстном порыве в места особого назначения, вернее, предназначения. Человек стремится совпасть со своим космосом, быть в такт с небесными ритмами. Думаю, в это время просыпаются животные инстинкты, полученные от наших предков. Известно, что на Луну воют волки, но не все, а только лунные. Есть также лунные медведи, лунные белки и абсолютно точно есть лунные ёжики. Убеждать никого не стану, но если вы сопоставите фазы лунные с важными событиями и немотивированной активностью людей, из-за чего, кстати, происходят митинги, драки, а то и катастрофы, то увидите чёткую закономерность, они случаются в полнолуние. Комментарий психолога. Коллективное бессознательное живет по своим законам, большинство из которых еще не открыто. Количество метеозависимых людей варьируется от 20 до 30 процентов населения. В период смены лунного цикла они страдают погодофобией, страхом внезапной перемены погоды с возможными болезненными последствиями для здоровья. Это проявление страха смерти. Он и приводит их в состояние беспокойства, которое, между прочим, может... Переживаться как радостное возбуждение. За готовностью немедленно действовать у человека может скрываться неудержимое желание бежать, спасаться. Поэтому многие и пускаются в путешествие. Часть особо одаренных чувствительных людей с тренированной рефлексией испытывает грусть, впадает в творческую меланхолию, пытается справиться со своим состоянием психологическими средствами или при помощи искусства. Отсюда мотивы некрофилии и минорные интонации в их творчестве. Конец комментария. Ёжики и волки не анализируют, а живут, подчиняясь сигналам спинного мозга. Человеку жить в унисон со Вселенной мешает головной мозг, но не всякому. Ночью, когда положено расслабляться и погружаться в сон, то есть впадать в бесконтрольное состояние бессознательное, Мы остаёмся как на автопилоте, в режиме спинномозговых рефлексов. Лунный человек тот, у кого спинной мозг сильнее головного. А ночью и подавно его голову можно игнорировать как крайне малую величину. Люди давно уже научились сажать рассаду и поливать капусту в соответствии с лунным календарём. Бабки заговаривают бородавки в полную луну. Но вот признать, что население живёт в лунном ритме, на государственном уровне пока не удалось. Никто и не лоббирует эту идею. До да в государственной Думе и нет знатоков лунной психологии. Люди с хорошей интуицией обходят такие места стороной, как кладбища. Там гаснут рефлексы и притупляются инстинкты. Это слепая зона для космоса. Мёртвые люди принимают законы для управления живыми. Хорошо, что такие законы не соблюдаются, значит, не все ещё умерли. Молодые люди более чувствительны к голосу инстинктов, который у них в силу возраста сильнее. Молодые ничего не боятся, потому что они ещё ничего не потеряли и ни за что не заплатили сполна. Времени впереди много, готовность к риску высокая, интерес к жизни неутолённый, не за чем мелочиться. А лунные сигналы они переживают как зов сексуальности. Хотя лично я не уверена, что лунная энергия сексуального свойства. Поэты в это время пишут некрофильские стихи, композиторы меланхоличные рапсодии, а танцоры Большого театра проводят ночи в унылых репетициях, отрабатывая партии из Лебединого озера. Это очень похоже на вой одинокого волка перед последней схваткой. Может, рафинированное искусство это предупреждение об ограниченности жизни. У меня есть простая математическая теория. Малыми силами можно возбудить население страны. Если в комнате закрыть 25 человек и запустить к ним парочку возбуждённых психопатов, вся группа активизируется, забеспокоится и может проявить коллективную агрессию. Даже двух протуберанцев достаточно, чтобы воспалить воображение большинства. Но ну а пропорция лунных людей ко всем остальным ещё больше. Они и определяют настроение, желания, соображения, уровень активности остального населения. Не стоит недооценивать простых, но по-особому заряженных граждан. Не только президенты правят миром. Миром правит любовь или её отсутствие. Лунные люди это своего рода дрожжи, а их брожение созревают вина и поднимаются хлеба. Комментарий психолога. Действительно, способность некоторых людей резонировать с природными ритмами позволяет им становиться особо искусными и удачливыми в материальном мире, мире предметов, растений, животных, а также природных стихий: воды, воздуха, огня, земли. Это давнее эмпирическое наблюдение было отражено в первобытных верованиях, а также в ранней психологии. Теории темперамента Гераклита Ну и, конечно, в астрологии. Хотя знаем мы про это всё равно мало. Мы только догадываемся, что происходит в глубине коллективного бессознательного океана, потому как этот океан реагирует на космос, то есть по отблескам звёзд на волнующейся водной поверхности. Конец комментария. Очень важно знакомить с человеком понять, дрожжевой он или кефирный закваски. От первых можно подзаряжаться энергией, как от высоковольтных проводов, так что и убить может. А вторые стараются вести себя нейтрально, сливаясь с фоном, но на деле, как тихие воришки, шарят глазами, чтобы такое прибрать к рукам, взять себе на заметку, чтобы такое впитать, чтобы жизнь не казалась пресной. Всё, что произошло в этой несколько приглаженной, припудренной и отретушированной истории, чтобы не смущать просвещённого читателя, атеиста и бессребренника, скептика и моралиста, случилось всё-таки из-за луны.